Паблито Педро Санчес появился в Тьерра-Санто в конце Второй мировой войны. Прежде он работал в Приморье, в пагаузах Ковеньяса, куда пригоняли со всей Саванны скот для вывоза в воюющие страны. Усердный человек мог там неплохо заработать, и Педро прилежно трудился и копил деньги. У него была мечта жизни — хуторок. Небольшое, но свое хозяйство, которое после него достанется сыну. Об Асьенде он и не помышлял. В первом поколении без стартового капитала это просто неосуществимо. А вот добротный дом и немного скота, чтобы семья жила прилично и не знала голода, чтобы не было так, что только-только концы с концами сводишь, это представлялось ему вполне возможным и будет хоть какое-то наследство первенцу, Паблито. А война подходила к концу, и в один прекрасный день Педро оказался без работы. Фирма перестраивалась. Педро и его жена устроили совет. Потом забрали свое имущество и отправились к рубежу Саванны, поближе к Сельве, где еще можно было обзавестись клочком земли без денег. В Тьерра-Санта у Педро был дядя. Гумерсиндо, которого он не видел много лет. Естественно, он туда и поехал вместе с женой и сынишкой. Если дядя хорошо обеспечен, глядишь и поможет племяннику на первых порах, в крайнем случае хотя бы посоветует, где лучше обосноваться. И они на самом деле застали старика Гумерсинда Санчеса в тиро санта в веткой лачуге на берегу реки. Его первая жена умерла много лет назад, а когда он снова женился, дочь и оба сына ушли от него, крепко повздорив с мачехой. Года через два вторая жена тоже ушла к мужчине помоложе, захватив с собой из вещей Гумерсинда все, что могла унести. Хозяин не мог ей помешать, он лежал без памяти в приступе малярии. Теперь старик Гумерсинда... Почти все время проводил на реке. Сидел и ловил рыбу, а его полями завладели сорняки. Работать мотыгой, лопатой и мачете старик больше не мог. Иной раз и возьмется, но кончалось это всегда одинаково. У него начинала кружиться голова, и он шел в тень отдыхать. Гумерсинда попросту изнемог от хронической малярии и частого недоедания с детских лет. Некому было доглядеть за его нехитрым хозяйством. Одна рыба из реки, да кусок другой волокнистого маниоки с огорода. Вот уже и целый пир. Такое он не каждый день мог себе позволить. В особо торжественных случаях гумерсинда удавалось выменять на сома покрупнее две горсти соли или несколько листьев табака, из которых он дрожащими руками скручивал маленькие корявые сигары калилия. Свою латанную перелатанную одежонку он сам стирал в реке с мыльным корнем, что рос на песке у притока. Обуви он уже много лет не носил. Так обстояли дела, когда Педро, племянник, явился сюда со своей семьей, женой Мануэлой и годовалым сынишкой Паблита, который висел, закутанный в тряпку, на материнской спине. Мануэла несла на голове большущий узел, Сыновки, полок от комаров, одежду. Остальное имущество лежало в заплечной корзине отца семейства, да еще топор на плече и длинные мачете в самодельных ножнах. Сосед Гумерсинда привел их к пустой лачуге. Старик, как обычно, ушел на речку. Мануэла села на старую, натреснутую ступу для кукурузы и дала мальчугану грудь. У жителей саванны принято кормить детей грудью до двухлетнего возраста, а Педро пошел искать дядюшку. Вскоре мужчины вернулись, правда, без рыбы, но это теперь не играло роли. Молодые привезли с собой сушеного мяса, соли, кофе, два килограмма желтого сахара и многое другое. Мануэла подвесила гамачок Пабло, затем немешкая принялась убирать и стряпать. В старой развалюхе, где много лет никто не наводил порядка, словно вихрь закружился. Потом она пригласила мужчин к столу. И старик Гумерсинда увидел такую роскошь, о какой давно уже и не мечтал. Суп, мясо, рис, кофе с сахаром. Ему казалось, что он вдруг очутился в царстве небесном. На следующий день Гумерсинда повел Педро смотреть участок. Племянник без лишних слов пустил вход в ход свой длинный мачете и проработал до самого заката. Через два дня земля дядюшки была расчищена, деревца и кусты срублены, заготовлено дров на несколько дней. Педро притащил во двор сухих бревен, разрубил и расколол их топором. Утром третьего дня Педро отправился на разведку в лес. Уже в полутора километрах от деревни стеной высела сельва. Здесь еще хватало места, и можно было найти неистощенную почву. Педро разметил подходящий участок, прилегающий к одному из полей Гумерсинда, и приступил к работе. Было самое благоприятное время года. Только что кончились дожди, лес вдоль опушки уже начал подсыхать. Сперва предстояла соколада. Другими словами, надо было срубить весь подлесок, молодые деревца, папоротники, лианы и прочее, что составляет нижний ярус сельвы. Расчистив всю площадь между высокими деревьями, Педро взялся и за них. С утра до вечера его топор стучал по подножиям лесных великанов. Это тяжелый труд, он требует немалых усилий. Педро рубил и рубил, обливаясь потом. Попьет воды с желтым сахаром и снова рубит. Он знал толк в этом деле, не валил подряд дерево за деревом. Надрубит до половины или побольше, даст подсохнуть на корню несколько дней, а уж потом берется за ключевое дерево, такое, которое в падении может захватить с собой десяток других. Тут надо действовать с умом. Ключевое дерево валить на подрубленного соседа, чтобы они вместе упали на третье дерево, и так далее. Смотришь, и рухнул весь лес на площади в четверть гектара. Тот год выдалась долгая засуха. Петро расчистил около трех гектаров и оставил сохнуть срубленные стволы, чтобы сжечь их перед самым началом дождей. Пришло время, когда он больше не решался валить лес, Ведь если стволы не успеют высохнуть раньше дождевого сезона, вся работа на смарку. Но дел хватало. Он срубил всю молодую поросль, которая успела подняться на старых участках, и принялся заготавливать материал для нового дома. Крепкие угловые столбы из лаурель-камина с такой твердой древесиной, что топор еле берет. Промежуточные столбы из черного древовидного папоротника. Стропила и балки из ароматной коричневатой седрелы. Не счесть, сколько охапок листьев стройной пальмы омарка ушло на кровлю, сколько лиан было потрачено на вязку. Но Педро весело трудился от зари до зари. Мануэла охотно помогала ему носить листья, сплетать лианы, не отказывалась и от другой посильной для нее работы. Разумеется, надо было думать и о сегодняшнем дне, чем-то кормить семью. Правда, Мануэла выкопала на старых полях немного маниока и бататов, а старик Гумерсинда прилежно ловил рыбу. Но этого не хватало. И Педро приходилось не меньше двух дней в неделю работать с артелью лесорубов которые поднялись по реке из соседнего селения, чтобы заготовить брёвен, напилить досок из сидрелы и нагаля и сплавить всё это вниз, когда начнёт прибывать вода. Доски пилили вручную. Обопрут бревно сидрелы одним концом на помост из толстых жердей, один человек встанет на бревно, другой на землю под ним и тянут длинную пилу. Работа была сдельная. Платились дюжины досок, и слаженные опытные пильщики могли за день осилить и тройную норму. Первым напарником Педро был Гуальберто, чернокожий парень из щека на берегу Тихого океана. Работник хоть куда, но и выпивоха изрядный. В субботы до вторника от него не было проку. Все эти дни он по большей части спал, а Педро тем временем корпел на своей расчистке или на постройке дома. Он-то вел умеренную жизнь, ради своей мечты во всем себе отказывал, ни гроша не тратил на спиртное. И Педре начал присматривать себе другого напарника. Это было не так-то просто. Пильщики, как и старатели в горах, отгородившись от нужды несколькими ассигнациями, сразу чувствовали себя богачами и ударялись в запой. Им не давал покоя голод не острый голод, который может удовлетворить плотная трапеза или женщина, а голод скрытый, неотступный, рожденный многолетней нехваткой белка и витаминов. Им упорно чего-то недоставало. Они редко ощущали полное довольство. К концу напряженной трудовой недели тайный голод организма все сильнее давал себе знать, и они пытались утолить его алкоголем. А уж как начнут пить! Не успокоится, пока хмель не перейдет в беспамятство. Петра жилось лучше, чем другим. Мануэла умела готовить и не пренебрегала зеленью. Выращивала лук, помидоры и разные приправы на маленьких грядках около лачуги. На полях гумерсинда собирала папаю и маленькие зеленые лимоны. В свободные часы она тоже прирабатывала. Стирала лесорубом, иногда стряпала для них, а на вырученные деньги покупала кур и петушков. Яйца большей частью продавала, но иногда и мужу перепадало яйцо Крису и Маниоку. Подобно большинству метисок, Мануэла была прилежная труженица. От природы молчаливая, свету даже замкнутая, она, однако, унаследовала мягкое индейское чувство юмора и на ее улыбку было радостно смотреть. Педро был квартерон. Во всяком случае, в его жилах текло больше европейской, чем африканской крови, да еще, вероятно, несколько капель индейской. Когда три расы смешиваются без разбору, несколько десятков лет подряд, не сразу поймешь, что получилось. Невообразимая смесь генов уже породила новый тип, который постепенно выкристаллизовывается все отчетливее. Педро смеялся чаще, чем жена. Возможно, унаследовал что-то от легкого нрава приморских негров, но в глубине души был достаточно настойчивым и серьезным. Уже если решит что-нибудь, будет упрямо, неуклонно добиваться своего.